Через неделю ко мне пришла его жена. Я сразу поняла, кто это, хотя ни разу не видела её. Невысокая, черноволосая, усталая. Она явно нервничала, но держала себя в руках. Мы некоторое время смотрели друг на друга. Я, слава богу, была не в халате. Недавно вернулась из школы, ещё не успела переодеться, так что выглядела вполне прилично. Я молча отступила к стене, и приглашающая взмахнула рукой: "Проходите. Мы уселись на кухне". "Вижу, а вы знаете, кто я?" сказала она, внимательно на меня глядя. Я пожала плечами. "Меня зовут Нина Александровна". "Елена Сергеевна. Я в курсе." Да. Вы красивая. Очень красивая и молодая. Послушайте, Ленна. Елена Сергеевна. Зачем вам мой муж? У вас ещё будет масса возможностей в жизни с такой-то внешностью. А если я его люблю? Да что вы знаете о любви? Ладно, ладно. Хорошо, я верю, что вы его любите, но он вас не любит. Вы уверены? Да. Я знаю Женю. Это не любовь, это вожделение, похоть, мания. Он вас хочет, а любит меня и наших детей. Он болен вами. А болезнь кончается либо выздоровлением, Любез Смертю. Женя больше не в силах это выносить эти мучительные отношения. Откуда вы знаете? Он мне всё рассказал. Просил прощения, умолял спасти. Он вам всё рассказал? Я встала и отошла к окну, чувствуя, что Нина смотрит мне в спину. Он ей рассказал. Господи! Как больно. Я вздохнула поглубже, снова села напротив неё, гордо выпрямилась и надменно сказала: Я не держусь за вашего мужа. Я за ним не бегала и не соблазняла, и сейчас не стану. Можете ему так и передать. Он мне больше не интересен. Спасибо. тихо произнесла Нина Спасибо Вы не представляете, как он переживает. У него был нервный срыв, обострилась язва. Меня не волнуют его переживания. У меня своих хватает. Это всё? Или вы ещё от меня что-то хотите? Да. Я прошу вас уйти из школы. Если Женя не сможет видеть вас каждый день, ему будет легче перенести ваше расставание. И куда же я пойду? Вы прекрасно знаете, как у нас не просто найти работу. Я как раз хотела предложить вам место. Что? Секретарши? Нет, ну что вы? Мы решили музеефицировать усадьбу. Получили грант. Есть спонсоры, и директор уже назначен. Это Фёдор Николаевич Челинцев. Вы должны его знать, историк, известный наш краевед. А вам мы предлагаем должность хранителя. Конечно, там сначала будет ремонт, да и хранить пока нечего, но зато какие перспективы. Я знаю Фёдора Николаевича. Он в пятом классе вёл у нас историю, потом куда-то ушёл. «Подождите, вы это... серьезно? А я же ничего не понимаю в музеях». «Научитесь. Мы пошлем вас на стажировки. Поездите, посмотрите, что и как в музеях-усадьбах. Поленова, Ясная Поляна, Муранова, Пушкино-Горье. И зарплата будет гораздо больше, чем в школе». Я смотрела на нее во все глаза. «Подождите, вы это... серьезно? «Работать в усадьбе? В нашей усадьбе?» «Что сказала бы Онечка? Но как мне быть с моей беременностью?» «Я подумаю». «Конечно, но не очень долго. Хорошо?» Нина поднялась. Я проводила ее до двери. «Вы ведь сдержите свое слово, да?» Не будете искать встреч с Женей. И не собираюсь. Мне не нужно такое ничтожество. А, возможно, вы правы. Но это моё ничтожество. Моё. Через неделю я позвонила Нине Александровне и сказала, что согласна. В школьные годы я часто бывала в усадьбе, но Никогда в самом доме. Впервые я попала туда в 6 лет. Мы отправились в всем кагалам, как выражалась Маняша. Онечка тогда уже плохо передвигалась и далеко гулять не ходила. Маняша раздобыла складную инвалидную коляску. До усадьбы мы доехали на автобусе, а там возили Онечку словно баранью по аллеям старого парка. И мама присоединилась. Каждый мамин приезд был для меня праздником, так что этот день моя память расцветила самыми радужными красками. Наверное, это случилось в начале мая, потому что вовсю цвела сирень и реили на ветру красные знамёна и транспаранты. Я собирала ландыши и ещё какие-то мелкие цветочки. А мама сплела мне веночек из одуванчиков. Помню пруд и плотину, дом с колоннами, девушку с разбитой urnой, которая мне не понравилась, потому что чёрная и некрасивая. Urну с водой уронив, а бутёс её дева разбила. Дева печально сидит, праздный держа черепок. Чудо Не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой. Дева над вечной струей вечно печально сидит. Медленно проговорила Онечка и заплакала. Тогда я не понимала, почему. Второй раз я оказалась там вместе со своим пятым классом. Евгений Леонидович водил нас в поход. Мы прошли-то всего километров шесть или восемь, но гордились собой страшно. Стояла золотая осень, вся усадьба была засыпана чуть не по колено желтыми листьями лип и клёнов, а ветер все кружил и кружил в воздухе разноцветия опадающей листвы. Мы с воплями и криками гонялись друг за другом в этой круговертии и свизгом ныряли в кучи опавших листьев. Потом Евгений Леонидович увёл нас на другой берег пруда, разжёг костёр, настроил гитару. Нет, не стоит об этом вспоминать. С друзьями мы ездили в усадьбу покататься на лыжах. Летом купались в пруду, а осенью лазили в сад за яблоками. Последний раз я попала туда в 9 классе на зимних каникулах. Валерка Кудрявцев уговорил меня покататься на лыжах. Кончилось это плохо. Я упала, спускаясь с горки, и сломала лыжину. Валерке попала, лыжи были отцовские, а я недели две хромала, потому что вывихнула ногу. И вот теперь я ехала в усадьбу с совершенно другим чувством. Погода, правда, не благоприятствовала. Ветреный апрельский день, слякоть, я промочила ноги, пробираясь по колдобинам, страшно замерзла и мрачно думала, как же я буду добираться сюда каждый день. Пусть усадьба недалеко от города, но ехать сюда надо на двух автобусах, которые ходят редко, не пешком же, летом еще туда-сюда, но зимой, а может, зря я согласилась, а вошла. Огляделась. В доме я оказалась впервые. Но Онечка много мне рассказывала об усадебной жизни, так что я представляла, где что. Прошлась по первому этажу. Пусто, пыльно. Кое-где стоит разрозненная мебель, современная и старинная. И та и другая замызганная, на полу ссор, смятые бумажки. Я поднялась на второй этаж, свернула направо. Вот он, будовар Елены Петровны. Комната была совершенно пуста. Окна выходили в парк. Я подошла, выглянула. Да, парк, конечно, зарос. Ончка рассказывала, что из окна будоара был виден пруд, к которому вела лестница, а внизу сидели два мраморных льва я закрыла глаза и прислушалась а дом вдруг глубоко вздохнул всё это время я чувствовала что он присматривается ко мне я проходила комнату за комнатой везде за мной велись еле слышимые шёпоты вздохи скрипы они обсуждали меня все эти колонны и эркеры чудом сохранившие савооны и кресла люстры на цепях и наборные паркеты кавельные печи и камины дом вздохнул а я рассмеялась меня признали хозяйка вернулась М да теперь Ты здесь, хозяйка, беззвучно сказала Елена Петровна, и я невольно оглянулась, но увидела не свою прабабку, а не молодого грузного мужчину в круглых очках с очень сильными линзами. Опираясь на палку, он стоял в дверях и рассматривал меня, потом шагнул вперёд, двигался он, несмотря на полноту, очень легко. Оказался он привязан к своей трости, словно воздушный шарик, и если отпустит её, взлетит. Он подошёл совсем близко и улыбнулся. "Здравствуйте, Елена Сергеевна. Ведь это вы? Фёдор Николаевич Челинцев к вашим услугам. Как я рад вас видеть, а то я один совсем тут замотался. Пойдёмте, я покажу ваш кабинет". И он шустро двинулся в сторону лестницы. Я за ним еле поспевала. Также трудно было уследить за его быстрой и невнятной речью. Фёдор Николаевич слегка картавил, картавил, хромал, пыхтел и потел, ничего не видел в двух шагах, но был настолько обаятелен, энергичен и преисполнен энтузиазма, что мгновенно заразил и меня, так что идея музеефикации усадьбы Пару минут назад казавшейся вполне безнадёжной, вдруг заиграла новыми красками и возможностями. Фёдор Николаевич говорил долго, и только я открывала рот, чтобы спросить о чём-нибудь, как он ещё не услышав вопроса, отвечал мне: "Таков в общих чертах план действий. Пока идёт ремонт, нам с вами надо продумать концепцию экспозиции. Я дам вам свои заметки, Посмотрите, подумайте, предлагаю вам сразу же съездить куда-нибудь вроде Ясной Поляны присмотреться. И, конечно, необходимо развернуть рекламную кампанию. Это я поручаю вам. Пресса, телевидение, всякое такое. Да и неплохо бы заручиться поддержкой местного бизнеса, пока спонсор оплачивает ремонт, но впереди ещё немало расходов. Пётр Николаевич, я правильно понимаю, что Почти ничего не сохранилось из прежней обстановки. А, вас напугала пустота в залах. Нет. Кое-что сохранилось. Я распорядился перенести особо ценные вещи на время ремонта в каретный сарай. Да, вот ещё статья расходов на реставрацию. Вы знаете, мы могли бы обратиться к местным Я знаю, что после революции усадьбу разграбили. Вдруг у кого-то до сих пор хранятся вещи отсюда. Может, подарят? Хорошая идея. Вот еще дело для вас. Действуйте. Да, кстати, нам бы делили машину с шофером, но я езжу на своей инвалидной с ручным приводом. Так что музейное авто к вашим услугам. Договоритесь с шофером, чтобы заезжал за вами по утрам. А сейчас я покажу вам, что в каретном сарае. Неплохо бы составить опись. Пожалуй, для начала вам надо пройти стажировку по музейному учету. Я договорюсь с каким-нибудь музеем. Домой я возвращалась с переполненной впечатлениями. Было ощущение, что в меня проник какой-то вирус. Осноп, лихорадка, радостное предвкушение. Как интересно жить, подумала я, и первым делом достала коробку с записками Унечки, надеясь прочитать там про усадьбу. Она вела дневники на протяжении 40 с лишним лет, начав в 1953 году. Первая запись сообщала о смерти Сталина. Писала она в общих тетрадях из 48 листов мельчайшим бисерным почерком. Если листы были в клеточку, то на каждом ряду, а если в линейку, то умещала в один ряд две строки. Я уже заглядывала в эти тетрадки, но отложила. Такая мелкая рукопись, да ещё по-французски. Но теперь-то я просто обязана прочесть всё. Я взяла первую тетрадь и пошла к маме. Она вязала, полулёжа на диване. Я поправила ей подушку и поцеловала: "Что ты вяжешь?" "Пениэтечки", улыбнулась она. "Для нашего мальчика". А вдруг этой девочке? Ну, значит, пойдут девочки. Я села рядом и открыла дневник. "А хочешь, я почитаю это вслух?" "Давай". Наконец-то мы узнаем её тайны. Мама не так хорошо знала французский, поэтому я переводила ей с листа. Мы неторопясь продвигались вперёд, разматывая бисерный клубочек Онечкиных французских фраз, и также медленно разматывались мамины разноцветные клубочки: жёлтые пинетечки, белики чепчик, бирюзовые распошонка петля за петлёй день за днём